Христианская студия Свет на Востоке предлагает прослушать вам одну из книг Библии. Книга Екклесиаста или Проповедника. Глава 1 Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Ирусе-Лиме. Суета сует, сказал Екклесиаст. Суета сует, всё суета. Что пользы человеку?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 И предал я сердце моё тому, чтобы исследовать и испытать мудростью всё, что делается под небом. Это тяжёлое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нём. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот всё суета и томление духа. Кревое не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Говорил я с сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрёл мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце моё видело много мудрости и знания.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 Глава вторая. Сказал я в сердце моем: Дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром. Но и это суе да. О смехе сказал я глупость, а о веселье что оно делает? Вздумал я в сердце моём услаждать вином тело моё. И между тем, как сердце моё руководило с мудростью, придержаться и глупости, доколе увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в неногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе дома, Посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые деревья. Сделал себе водоёмы для орошения из них рощей произрастающих деревья. Приобрёл себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня.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 И богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме и мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселия, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои,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 не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни всё будет забыто, и вы, мудрый, умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо всё суета и тление духа.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 и радость а грешнику даёт заботу собирать и копить чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим и это суета и томление духа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 Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьёт и видит доброе во всяком труде своём, то это дар Божий. Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает в человеке.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 Наблюдай за ногою твоей, когда идёшь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают.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 Так голос глупого познаётся при множестве слов. Когда даёшь обед Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать не исполнить.